Глава седьмая. Догнал Сашку через несколько минут. Он шел медленно, а, услышав позади шаги, остановился и дождался меня. Потом мы молча потупали рядом. «Зачем ты им сказал?» – решил я все-таки начать. «Кир был бухой, парни не поверили бы, не скажи ты сам. Мог бы просто отмолчаться. И унизить Кирилла еще сильнее. Он и без того с моим существованием смириться не может». Сейчас, когда у него появились товарищи-гомофобы, ему, может, даже полегче станет. Говорил Сашка непривычно, нервно. Я обдумывал его ответ, а он продолжил. А вот ты-то зачем полез? Да еще и с двумя своими бабами. Я не стал придираться к слову «бабы», только потому, что он слишком сильно злился. Как никогда, за все время нашего знакомства. Если бы я не полез со своими бабами, то тебя бы сейчас там пиздили всей толпой. «Все толпой? Вряд ли. Игорь бы не позволил. Максимум Андрей с Кириллом. Я еще бы посмотрел, как они меня пиздят». «Не факт. Кириллу надо было выпустить пар, а ты со своей визгливой свитой ему такой возможности не дал. Теперь проблем будет еще больше, увидишь». Мы уже почти подошли к его дому и остановились друг напротив друга. «Так ты бесишься из-за того, что проблем будет больше?» Он опустил голову и долго соображал. Теперь было похоже, что он больше расстроен, чем зол. «Никит, зачем ты вмешался? Зачем сейчас вообще со мной говоришь? Мы больше не друзья. Твое вмешательство...» «Это было действительно не в тему. Я и не думал, что ты подбежишь». «А, ну конечно. Если мы больше не друзья, то я могу посидеть в стороне?» «Именно так». «А может, ты не будешь указывать, что мне делать?» Он снова посмотрел на меня прямо. «Ты вообще представляешь, во что сегодня ввязался?» Он сказал это уже совсем спокойно. «Девчонкам они, конечно, ничего не сделают, но ты теперь враг номер два». «И что?» «Я не собирался тебя впутывать». И вдруг я отчетливо осознал причину его злости. Я был причиной, а не Андрей или даже Кир, который всю эту кашу заварили. Поэтому я тоже постарался говорить спокойней. «Послушай, Саш, я не девчонка тебе и сам могу за себя постоять. И я не буду спрашивать твоего разрешения, что мне делать, а что нет. Просто прими как данность». «Что именно принять?» Я уже улыбался, что мы возобновляем нашу дружбу, по крайней мере, до тех пор, пока все не урегулируется. Я Баби Дуси обещал за тобой приглядеть. «А, -а, -а Баби Дуси». «А она мне телохранителя поувесистей найти не могла?» «Последний твой телохранитель по поувесистей в тебя влюбился и слетел с катушек!» Я хотел примером Киры разбавить атмосферу, рассмешить его, но когда это прозвучало, уловил двусмысленность сказанного. Ведь мы же с ним и общаться-то перестали из-за того, что я тоже немного слетел. Кажется, Сашка заметил, как я осекся, но комментировать не стал. «Никит». «Я не хочу с тобой общаться. Все в порядке. И с Кириллом я сам разрулю». «Теперь ты не хочешь?» Удивленно переспросил я, выделив «ты». «С чего вдруг?» И еще до того, как он ответил, я понял. Я понял это еще тогда, на карьерах, просто не позволял этой мысли оформиться. А он шагнул чуть ближе, чтобы в ночной полутьме я видел его глаза. «Ты мне нравишься». Очень сильно. После короткой паузы добавил. Я бы тебе сказал больше, но тебе и этой инфы с лихвой хватит. И теперь слушай внимательно. Я не буду с тобой общаться, не буду искать встречи, возможностей. Но если ты сам ко мне придешь, я посчитаю, что это шаг с твоей стороны ко мне. Понятно? Я не шучу. Если придешь по любому поводу. Потому что только этого я и жду. Это нечестно, очень тихо сказал я, пытаясь переварить услышанное. Знаю, но ты меня загнал в угол. Между нами вообще все сразу было сложно, Никит. Поэтому простых решений не будет. Он развернулся и зашагал в сторону дома, а я застыл на месте. Между нами вообще все сразу было сложно. Я никак не мог поймать за хвост смысл этой фразы. Мне казалось, что наоборот, все было легко, пока я впервые не почувствовал к нему... это. Вот только потом все усложнилось. Для меня. А когда это стало сложным для Сашки? Здравствуйте, баба Дуся. Спит еще? Да, спит. Ты заходи к нему, мой дорогой, буди уже. Полночи гуляете, а потом дрыхните до обеда. Я влетел в его комнату и закрыл за собой дверь с грохотом. Он, недовольно морщись, продирал глаза. Я постарался не зацикливаться на виде его растрепанных волос. Чё приперся?» – поинтересовался сосед. Я уверенно пододвинул стул к кровати и уселся. «Простые решения есть. И срать я хотел на твои условия. Заткнись!» – я остановил его реплику. «Например, вот тебе простое решение. Пока все не урегулируется, я буду на твоей стороне. Если мы будем попадать, то оба». И если уж на то пошло, я тут. Твой единственный шанс на какие-то разговоры. Если ты останешься один, то тебя просто заклюют. Все. Я уже примерно представляю, что происходит. В ближайшие два дня все уже будут в курсе, Кир просто так не успокоится. Андрей тоже не спустит на тормозах. Светка, возможно, попытается утихомирить хотя бы девчонок, но с парнями этот номер не пройдет. «Никит, заткнись, я сказал». Я слишком мало спал и слишком много думал». «О чем?» Все же удалось вставить ему. И это немного сбило с мысли. «В смысле о чем? Я же тебе объясняю». «То есть, обо всем остальном ты не думал?» «Я ему не позволю упираться в эту тему. Я не знаю, что там между нами, но это точно подождет. Поэтому вопрос я проигнорировал. Мы можем свалить на несколько дней. За это время основная истерия немного утихнет, это точно». Например, в город». «Чего?» – он рассмеялся. «Или в поход на дальние озера. Почему нет-то? Отдохнем несколько дней, поживем дикарями». «То есть ты со мной?» «А что тут странного? Я вообще уже несколько лет не был на дальних. Тут рыбалка совсем не такая». «Да, видимо, я спал слишком мало». Пришлось потрясти головой, приводя мысли в порядок. «Слушай, а ты эту мысль запомни, Никит. Я только за». Но сначала я решу все вопросы тут. Сваливать? Да это вообще тупо. За три дня Кирилл не утихомирится. Ладно. Вариант Б. Я переговорю с Киром сначала сам. Один на один. не Хочешь отхватить моих пиздюлей, жадина? Он как будто вообще не воспринимал всерьез текущую ситуацию. Саш! Никита, я уже все решил. Так что ты зря не спал. Что решил? Я опешил. Я уже ночью позвонил Кириллу, мы договорились сегодня встретиться. Проясним вопрос для начала с теми, кто вчера присутствовал. А остальные пусть уже решают сами за себя. Но после того, как ты предложил дикарями на дальние, мне уже совсем наплевать, что там нарешают остальные». Он откровенно смеялся надо мной. «Я сегодня с тобой пойду». «Знаю». Я встал, чтобы уйти, но возле двери остановился. «И это...» «Саш». Не воспринимай это как шаг к тебе. Просто в данной ситуации он только прищурился с непонятной иронией. Кирилл, Игорь и Андрей уже ждали нас на мосту. У последнего на носу белел сложенный слоями бинт, сверху профессионально приклеенный пластырем. Очевидно, что накладывали всю эту красотень в пункте. Значит, речь шла не о легком испуге. Я бы на месте Андрея попридержал бы нос пока подальше от нашего разговора. Общее настроение было озвучено Кириллом, который начал еще до того, как мы остановились перед ним. «Никитас сегодня без всех своих бывших? Да неужели?» Я не ответил, и тогда он обратился к Сашке. «Короче, расклад такой. Ты просто сваливаешь из поселка, и тогда твоя рожа не пострадает. Тебе же ее беречь надо, а то мужики любить перестанут». Он старался говорить ровным голосом, но нервозность держать никак не мог. В этот момент я излился на него и жалел. Он на самом деле всегда был хорошим парнем, просто теперь не смог справиться. А вот в Сашином тоне нервозности не было. Короче, я свалю из поселка в конце августа. Да ты вообще охреневший, сука! Андрей сплюнул сквозь зубы, но Кирилл шагнул вперед первым. Сегодня. Или я тебя буду херачить каждый раз, когда увижу? Более рассудительный Игорь вмешался. «Ты все равно свалишь. Не глупый же ты, Педик. Понимаешь, что тебе теперь тут жизни не дадут». И сразу повернулся ко мне. «Ты вообще куда вляпываешься, парень? Твой небесный дружочек все равно укатит. Сегодня, завтра или послезавтра. А ты тут останешься? Я понимаю, что ты за друга впрягаешься. Но ты заодно одной оценивай, за кого ты впрягаешься». «Мнение нормальных мужиков тоже учитывай». «Нахую я вертел ваше мнение?» – ответил я. «Игорь бы мне уже врезал, если бы не Кирилл, рванувший на Сашку. Меня для Кира не существовало. Для него вообще в мире никого, кроме Сашки, не существовало. Он схватил парня за ворот рубашки, но тот оторвал его руку от себя с треском ткани. Я шагнул на перерез Игорю, не давая приблизиться». Он с силой толкнул меня плечом, но остановился. Андрей в драку тоже не лез. Кириллу надо выпустить пар. Может быть, так и есть. Остальных Сашка раздражал, но не до такой степени, чтобы захлебываться злостью. «Пидорас! Ебучий пидорас!» Кирилл толкнул Сашку в грудь, вынудив на шаг отступить. «Ты думаешь, я позволю тебе жить в моем поселке, ебаный говномес? Педик!» «Ты уже или бей, или отсоси мне!» ответил Сашка, провоцируя еще сильнее. «Да я тебе!» И тут раздался голос из-за спины Андрея. «Это я сейчас что-то не понял. У вас пидорасы, что ли, завелись? Как мандавошки? Мы устремили взгляды на двоих подошедших, которых, конечно, раньше заметить не было возможности. Оба были знакомы. А один тот самый, что говорил, очень-очень знакомый. Он был моим ровесником, потому я с ним встречался часто во время школьных боев за звание лучшего учебного заведения новой засобки. Шесть дюлей мы прихватывали друг от друга не раз. Ну и, если кратко, отношения между нами оставались далеко не самыми дружескими. «Съебались отсюда, оба!» Игоря повестил о кругу интонации раненого медведя. «С чего это нам съебываться?» – продолжал говнюк. «Мы такого шоу давно не видали. Ну и что, кто кого ебет?» Он сразу же обратился ко мне. Игорь ответил за меня, на этот раз чуть тише. «Исчезни с глаз. Я по-хорошему прошу». «А чё так?» Похоже, у парня до сих пор инстинкт самосохранения не работает. «Эх, плохо я его в свое время этому ремеслу обучил. Постоим тут, посмотрим, как вы пидорасов мочите. Поможем даже». И тут Игорь взревел. «Это наши пидорасы». «А своих пидорасов мы будем пидорасить сами. И ни одному пидорасу из 36 наших пидорасов мы пидорасить не дадим!» В гробовой тишине раздался оглушительный хохот Андрея. Он сложился пополам, не в силах твердо стоять на ногах. Даже Сашка, опустив голову, беззвучно смеялся. А Игорь уже шагнул к этим двум долбоебам, но до тех наконец-то дошел смысл его первоначально вежливой просьбы, поэтому они поспешили раствориться за горизонтом. Игорь уже возвращался, тоже начиная ржать. Атмосфера практически мгновенно сошла на нет. Продолжал хмуриться только Кирилл, но Андрей его остановил. «Не сейчас, Кирюх. Пусть пацан посидит, подумает. Если не свалит, успеем мы ему рожу начистить. Сейчас сюда куча малолеток из 36-й, позову этих двоих налетит. Да ну их нах!» Он хлопнул друга по плечу и пошел мимо нас. Игорь пожал плечами и последовал за ним. Кирилл продолжал смотреть на Сашку из-под лобья. «Я с тобой не закончил, мразь!» Наконец выдавил он. «В любое время, мразь!» Ответил Сашка. «Кир!» Попытался я начать. «Ты!» «Отъебись, Никит!» «Просто отъебись!» Его голос вдруг стал очень уставшим. «Вы оба и без того огребете проблем!» И он тоже пошел в сторону ждавших его друзей. Продолжая смотреть ему вслед, я сказал «Огребем», и Сашка подтвердил «Огребем». «Слушай, ну он же взрослый мужик, неужели не понимает, что это детский сад?» «Понимает, поэтому и ушел сейчас, и не знает, как иначе».